В прошлом году в литературной газете был помещен большой очерк моего друга Аркадия Ваксберга под названием Смерч. Группа молодых туристов отправилась в горы. В повседневных условиях это были порядочные люди инженеры, лаборанты и так далее, веселые, доброжелательные друг другу. Высоко в горах их застала буря, ударил мороз, пошел снег. Среди туристов двое давних друзей. Во время бури один из них оказался на узком уступе над пропастью. Он был человеком с совестью. Он попросил всех остальных застраховаться и после этого прийти ему на помощь. Но остальные, в том числе его друг, думали только о себе. Они забыли о своем товарище, и он замерз. Когда туристам, наконец, удалось разжечь костер, сильные оттолкнули слабых от огня. Здесь совесть потерпела поражение. Наша совесть подвергается постоянным испытаниям. Нужно только ясно осознавать это. И если взять большие масштабы, например, взаимоотношения между народами и общественными системами, то результаты испытания приобретают особый вес. Иногда человечество с достоинством выходит из положения, но часто... Оно терпит поражение. Вы говорили об этом с особенным внутренним участием. Но так как наше время ограничено, позвольте мне почти без перехода перейти к следующему вопросу. Бехер требовал от писателей самовыражения не в одном, а во многих жанрах. Ограниченность в диапазоне творчества, считал он, может повести за собой ограниченность в глубине. Кстати, и Горький говорил о том, что профессиональный писатель должен уметь все. Мы знаем, что вы пишете прозу, публицистические произведения, эссе, но не чуждаетесь и драматургия, работаете для кино. Как обстоит дело с лирикой и как вы относитесь к этому высказыванию Горького? Я думаю, что Горький и Бехер были правы, потому что в идеальном случае было бы, конечно, очень хорошо, если бы писатель мог выражать себя В разных жанрах. Если бы, как многорукий Шива, он мог бы одной рукой творить прозу, другой драматургию, публицистику, а третий эссе, мемуары и так далее, это сопоставимо с положением человека, который знает много языков. С увеличением их числа растет возможность воспринимать мир и выражать себя. Но многожанровость хороша при одном условии. писатель не должен допускать снижения уровня. Если же наш пострел везде поспел, но поспел за счет качества, то лучше сосредоточиться на чем-нибудь одном и делать это основательно. Что касается меня, то не могу сказать, чтобы я был особенно склонен варьировать виды творческой работы и отличался искусностью в этом. Но то, за что я берусь, Стремлюсь делать основательно. Еще раз хочу подчеркнуть, что для автора это только преимущество, когда он владеет многими жанрами, в том числе и лирикой. Вы не писали стихов? Нет, никогда. К каждой вещи нужно относиться серьезно. Нужно знать свои границы и возможности. Я не пишу стихов и не стремлюсь к этому. Я видел... вашу пьесу «Восхождение на Фудзияму» в постановке московского современника. От спектакля у меня осталось ощущение, что он ниже уровня пьесы. Не скажу, что мое вступление в ранг драматурга было безоблачным. Материал предназначался первоначально не для пьесы, а для повести. Но когда театр в лице Галины Волчек и Олега Табакова убедил меня, что мой сюжет более всего подходит для сцены, я рассказал сюжет своему другу, казахскому драматургу Калтаю Мухамеджанову, который потом стал моим соавтором. Он написал на казахском языке первый вариант, который я перевел на русский. Мы дополняли друг друга, и так появилась пьеса. Уже потом, во время работы над постановкой, когда возникли всевозможные организационные трудности, Я решил больше этим не заниматься. Однако позднее, во время моей поездки в Америку, мне пришлось побывать в Вашингтонском театре «Арена Стейдж» на премьере нашей пьесы. И когда я увидел, как люди такой далекой страны, чужого мира, принимали пьесу, как она их волновала, сколько вызывала мыслей, решил, что это дело стоит того, чтобы им заниматься. Хотя пока на это не хватает времени. Мы уже неоднократно обсуждали вопрос о различных этапах развития социалистического искусства и неотделимую от него проблему прогресса. Со словами движение вперед, прогресс мы всегда связываем нечто позитивное. Как вы смотрите на гуманистический аспект современного научно-технического прогресса? Мы знаем. что научно-техническая революция влечет за собой не только переворот в науке и технике, но и в других сферах, внося в нашу жизнь очень сильную долю рационализма. Должны ли мы этому подчиниться? Должны ли мы лишиться чувств и эмоций и отдать себя на милость рационализму? Вот какой возникает вопрос. Во-первых, научно-техническая революция выявила наше нравственное отставание. Человечество в нравственном отношении не поспевает за теми достижениями, которые она создает с помощью своего разума и своих рук. Тут возникает разрыв. В наш космический век, когда человек вступил на Луну, когда автоматические станции достигли самых далеких и неисследованных планет, когда мощь человека невероятно выросла, все развивается необычайно быстро. Казалось бы, не должно больше существовать преступлений, свои корыстия, чувства злобы или мести. Люди должны чувствовать себя как боги. Но на самом деле, во многих странах мира растет число уголовных преступлений, наблюдается падение нравов. Все это рождает немалое беспокойство. Подобное состояние мира – предмет острой заботы литературы. Это заставляет меня сразу же перейти к другому вопросу. Как вы думаете, можно и нужно ли требовать от нее, чтобы она создавала модели завтрашней, лучшей реальности? Я не имею в виду утопии, но разве не дело литературы, когда речь идет о нравственности создавать определенные модели, изображать желаемые ситуации, которые должны быть вынесены на обсуждение всего народа? Разве не дело ее подчеркивать те стремления и желания, которые могут быть включены в программу будущего общества? Литература всегда должна касаться общих вопросов и заглядывать в завтра. Без модели ей, пожалуй, не обойтись. Только благостно прекраснодушные картинки будущего, возникающие под пером иных билетристов, способный потешить разве лишь детское воображение? Серьезному, зрелому писателю прежде всего интересен человек с завтрашнего дня, взятый в системе человеческих отношений. Эта система, мне кажется, и должна быть предметом художественного прогнозирования или, если перейти на предлагаемый вами термин, моделирования. Что вы думаете в этой связи, о перспективах сближения и сотрудничества между культурами разных народов мира. Идея всемирной культуры вообще принадлежит к самым значительным идеям человечества. Подходить к ней нужно творчески. Художественная культура, равно как и создаваемые ею модели, не может быть и не будет повсюду одинаковой. Речь должна идти о взаимопонимании на основе принципов гуманизма и веры в лучшее будущее человечества. С разных сторон мы все стремимся к этой цели. Социалистическое содружество это начало. Главная сегодня сфера социальной духовной солидарности, откуда исходят инициативные действия по созданию подлинно прогрессивной общечеловеческой культуры. Теперь мне хотелось бы перейти к вопросу не столь масштабному, но отнюдь не второстепенному в нашей литературной жизни. Речь идет об общественном резонансе произведений искусства, о борьбе мнений вокруг них. Мы у себя опубликовали дискуссию о «Белом пароходе», которая велась на страницах литературной газеты. Эта дискуссия встретила у нас горячий отклик как пример профессионального делового обсуждения, участники которого... относились друг к другу с пониманием и уважением. Мне кажется, что когда о произведении искусства хотят установить единое непререкаемое мнение, это противоречит самой сути искусства. Дискуссии, столкновение различных взглядов, естественное условия развития искусства. Это не исключает того, что в результате, когда все уже высказались, кто-нибудь, редакция или авторитетный критик, возьмет на себя задачу подведения итогов. Когда же произведение оказывается за чертой критических схваток, приобретает репутацию бесспорного, даже эталонного, то оно постепенно становится музейным экспонатом. Такая канонизация пойдет во вред даже самому гениальному произведению. Я хотел бы вас спросить о вашем отношении к критике вообще. Прежде мое отношение было почти спокойным. Это, очевидно, определялось и уровнем попадавшейся мне критики, где господствовала обзорность и поверхностная оценочность. Сегодня, когда я стал старше и зрелее, чтение серьезных работ по критике стало для меня необходимостью. Работ, в которых глубокий анализ сочетается с серьезными обобщениями, в которых говорится не только... об отдельных произведениях, но и о процессах и тенденциях. Такие работы заставляют меня думать. Может быть, вы знаете мою небольшую повесть «Лицом к лицу» о дезертере. Он в эшелоне проезжает через свои родные места, опаздывает на поезд во время остановки и так далее. Когда я писал эту вещь, у меня был небольшой писательский и малый жизненный опыт. Недавно появилась повесть Распутина Путина живее помни» с похожим сюжетом. Между этими двумя вещами 20 лет. Конечно, литература за это время развивалась, художественный опыт ее обогатился. Если бы я сегодня взялся за тот же сюжет, то решал бы его совсем по-иному. За минувшие с тех пор годы я многое научился понимать, причем не без помощи литературоведения и критики. Она дает пищу для таких мыслей и рассуждений, которые позволили бы мне написать эту повесть сильнее. Насколько повлияли условия вашего воспитания на созданные вами образы? Я уже говорил об этом в упомянутом вами интервью, где речь шла о жизненных впечатлениях детства, вошедших в белый пароход. В том сказочном, фантастическом виде, в каком они запали мне в душу, когда я был еще мальчишкой. Особенно наглядно образы моего детства встали передо мной при работе над повестью «Ранние журавли». Все, что переживают ее молодые герои, находится в той или иной связи со мной, с моим жизненным опытом. Правда, это не относится к конкретным ситуациям ранних журавлей. Они у меня были иными. И все же источник рассказанного – мое детство. Если на то пошло, если вглядеться повнимательнее, то детство мы всегда несем с собой. Оно формирует будущую личность. Все, что человек познает в детстве, все, что он выстрадал, узнал, все горе, вся боль и все открытия, все это сохраняется в нем навсегда, является питательной средой для фантазии, воспоминаний. Только что по дороге сюда я видел на улице молодую пару, девушку и юношу. Они были счастливы. Они были наедине друг с другом, а день был чистым и ясным. Я порадовался за них. Но одновременно мне стало жаль моей юности, когда я не понимал истинной ценности этой поры, наслаждения этой интимностью, этой отдаленностью от всех. Я подумал об этом юноше. о том, что ему еще много придется пережить, чтобы впоследствии оценить неповторимость таких минут. Как вы работаете? Планируете ли свои произведения задолго? Нуждаетесь ли в подготовке, систематизации фактического материала? Прислушиваетесь ли вы к толчкам извне или работаете спонтанно, интуитивно, следуя своим внутренним побуждениям? каждое новое произведение автор начинает по-новому. Кто-то очень правильно сказал, что каждый писатель – это всегда начинающий писатель. У него может быть большой опыт, он может только что закончить большое произведение, и все-таки в каждой своей новой повести он новичок, потому что каждое новое произведение возникает по-своему. Иногда оно рождается как бы спонтанно. Один случайный факт, одно впечатление порождает цепочку образов, заслоняющих собой все остальное. Иногда поэтическая идея возникает из размышления, анализа действительности и стремления скрыть ее глубокое внутреннее содержание. Я не могу сказать, что лучше, то или другое. Позвольте мне несколько варьировать этот вопрос. Процесс писания многими авторами воспринимается как процесс познания. Всегда ли вы вначале знаете, что будет в конце? Нет, не всегда. Конечно, в процессе писания возникают изменения, коррективы, но в принципе автор должен знать, почему и для чего он пишет. Я должен знать, куда я попаду, оттолкнувшись от данной точки. Это не исключает... зигзагов или отклонений от первоначально намеченного пути, которые могут быть связаны с накоплением нового опыта. Как вы оцениваете воплощение ваших произведений на экране и не собираетесь ли вы работать непосредственно для кино без промежуточной инстанции, прозы? Многие мои произведения были экранизированы. У меня дифференцированное отношение к результатам экранизации. Я радуюсь, когда они удачны, и огорчаюсь печальным срывом. Но я убежден, что нужно предпринимать многократные опыты. Это как в спорте. Пока прыгун сумеет преодолеть определенную высоту, он должен пробовать сотни раз. С увеличением числа попыток растет опыт, и это приводит к успеху, а иногда ожидания бывают превзойдены. Так, например, произошло с «Белым пароходом». Снятый режиссером Болотом Шамшеевым, этот фильм, по моему убеждению и по мнению многих людей, стал большим достижением киргизского кино. Конечно, если бы мы не пробовали, не перебирали варианты, а только ломали бы голову себе над тем, получится фильм или нет, надо нам пробовать или нет, тогда он, наверное... Нам не удался бы. Нужно бить в одну точку. Нужно стремиться найти эквивалентный способ перевода литературы на язык кино. Тогда литература обретает свою вторую жизнь. Жизнь на экране. Так как речь зашла о соотношении литературы и кино, я хотел бы привести, на мой взгляд, важную цитату из вашего интервью в вопросах литературы. Там сказано Если современный кинематограф – это корабль, у которого есть свои мачты, свой руль, оснастка, то литература – это двигатель корабля. Я нахожу это сравнение очень метким. Но вы еще не ответили на вопрос, создаете ли вы оригинальные произведения непосредственно для кино. Это пока еще не входит в мои планы. Такую работу я представляю лишь в формате сотрудничества с моими друзьями. У нас есть отнюдь непростой замысел создать фильм о Чингисхане. Его можно себе представить только как гигантский многосерийный фильм. Наша идея состоит в том, чтобы показать, что ни один великий полководец или завоеватель не был в состоянии достичь своей цели, ибо оказывался во власти сил зла, на который делал ставку, и превращался в игрушку этих сил. Излагаю сейчас, конечно, поверхностно. Я хотел только сказать, что существует идея, концепция. Мы думаем над ней. Это будет оригинальный материал, сделанный именно для кино. Что, по-вашему, означают «литература для кино» и «кино для литературы»? Это интересный вопрос. Я уже много раз говорил. Литература и кино находятся сегодня в очень тесной взаимосвязи. Дальнейшее развитие, видимо, приведет к тому, что их контакт упрочится. Одно не может обходиться без другого. Это относится к кино, которое находится в сильной зависимости от литературы. Ведь истинное киноискусство стремится стать искусством, богатым мыслями. Оно не хочет... Просто копировать движение. Оно стремится раскрыть внутреннюю жизнь человека. Для этого необходима большая литература. Опыт всемирного кино свидетельствует о том, что именно это правильный путь. Лучшие достижения кино связаны с литературой как с источником, и мы можем предположить, что такие связи станут усиливаться. Наша кинопромышленность создает много экранизаций прозы, которые ничего не добавляют к первоисточнику, являясь не более чем иллюстрацией. Поэтому часто возникает ощущение, что таков закон жанра, что фильм должен только иллюстрировать, показывать лишь внешнее, поверхностное. Да, это происходит слишком часто, хотя режиссеры... Оправдываются ориентацией на массового зрителя, но кино, так же как и литература, может иметь разный уровень. Конечно, должны существовать фильмы и для развлечения зрителей, но во всех сферах искусства, кстати, и в области теории, должны существовать передовые силы, которые серьезно ищут новые пути, те самые пионеры, о которых мы уже говорили. Умственная жизнь. Так называли в старину все то, что входило в крок интеллектуальных, духовных интересов человека, от политики до музыки. Этот крок интересов в наше время неуклонно расширяется и в акватории отдельной личности, и в особенности охватывая широкие слои масс. Умственная жизнь таким образом уже не привилегия элиты, а неотъемлемое достояние всех народов. Это, несомненно, выдающееся революционное завоевание XX века. Я имею в виду повсеместный культ стереотипов, стандартизацию умственной жизни, вызываемой в значительной степени, расцветом современных средств массовой информации и прежде всего телевидения. Речь идет не о том, чтобы ограничить эти средства, нет наоборот. Всемирно используя достижения научно-технической революции, необходимо придать умственной жизни черты высокого творческого мышления. И в этом, по моему убеждению, главенствующая роль принадлежит художественной литературе, литературоведению и критике. Сегодняшняя литература в лучших своих образцах культивирует те качества современника, те черты личности, которые отвечают нашим социальным и этическим идеалам, а равно совокупному опыту всех времен, то есть идеалам общечеловеческим. Да, в этом было и остается истинное вековечное назначение литературы. Я понимаю, такой подход к задачам литературы наших дней может на первый взгляд показаться несколько упрощенным, и тем не менее это Извечные и общечеловеческие идеалы остаются коренной проблемой литературы и искусства. Ибо могут изменяться и изменяются функции литературы, но ее первооснова, отражение человеческой сущности, остается неизменной. Из того, что первооснова литературы остается неизменной, не следует, однако, что неизменны ее формы. Напротив развития и углубления наших представлений о человеке, об обществе, о мироздании в целом и нашем месте в нем, требует непременного движения, совершенствования форм в реалистическом русле, потому что реализм среди всех способов образного отражения действительности есть вершина нашего художественного мышления. Реализм Современной мировой литературы отличен от реалистических повествований прошлого, как геометрия Лобачевского от Евклидовой. Как никогда прежде, литература занимает главенствующее место в духовной жизни человека, и одно это нас ко многому обязывает. 1977 год